Critical thinking. Критическое мышление. Третье data грамотность, возможно, самый сильный аспект в мире данных и аналитики. Это критическое мышление. Сегодня в эпоху цифровой революции развитое критическое мышление и способствующее ему образование вероятно важны как никогда, как для мира данных и аналитики, так и для жизни в целом. Критическое мышление совершенно необходимо для понимания самых разных вещей: при выборонах речей политиков, чтобы они не говорили правду или наоборот, данных по пандемии и так далее, а также для принятия решений в повседневной жизни. Одно из определений критического мышления звучит так: дисциплинированное мышление, для которого характерны ясность, рациональность, открытость и опора на доказательства. Это определение кажется вполне логичным и понятным, но в мире данных и аналитики критического мышления пока, к сожалению, не хватает. Вот замечательная цитата из книги астрофизика Карла Сагана Мир полный демонов. Боюсь, при жизни моих детей или внуков наступят невесёлые времена. США превратятся в экономику, основанную на обслуживании и информации. Ключевое производство мигрирует в другие страны. Грозные технологии сосредоточатся в руках немногих, а последствия этого мало кто в состоянии будет осознать. Люди утратят способность направлять собственный путь, разумно и информированно судить о действиях властей. Тогда, цепляясь за магические кристаллы и поминутно сверяясь с гороскопами, утратив способность к критическому суждению, мы сами того не заметив, вновь соскользнём в омут суеверий. Америка глупеет. Наглядно заметно, как постепенно исчезает сколько-нибудь существенная информация из наиболее влиятельных органов СМИ. Как цитаты из выступлений политиков сократили с 30 до 10 и менее секунд звучания, как всё сводится к общему и минимальному знаменателю. С каким доверием предъявляются теории лженауки и откровенные суеверия, а главное, как повсеместно празднуется тупость. Это было написано ещё в 1995 году. Я бы сказал, что мы уже вступили в эпоху, предсказанную Карлом Саганом. И мне кажется, что в наш век бурного расцвета технологий, соцсетей и прочего, одна из главных причин, которая мешает нам двигаться вперёд, это как раз нехватка критического мышления. А без него человек не может, как следует овладеть датаграмотностью. Это можно продемонстрировать через знакомые нам четыре характеристики. чтение данных. Первая характеристика, как мы знаем, это чтение данных. При чтении данных есть масса возможностей для критического осмысления того, что мы читаем, будь то турнирные таблицы, новости, служебные записки, сводки, да что угодно. Критическое мышление, согласно определению, это способность осмысливать материал дисциплинированно, открыто и на основании доказательств. Получив новые данные, мы их изучаем. Насколько дисциплинированно, когда мы смотрим новости о пандемии COVID-19, мы делаем выводы: скорополитичные или рациональные и обдуманные. Критическое мышление очень важно и в мире политики. Политические пиар-кампании пытаются заставить нас склониться влево или вправо. Можем ли мы взглянуть на эти попытки непредвзято? Правильно ли мы воспринимаем то, что читаем в прессе и видим по ТВ? Критическое мышление при чтении данных открывает путь к добросовестному анализу. Если мы не будем воспринимать их критически, то построим наш анализ на песке. Работа с данными. Критическое мышление при работе с данными также необходимо для качественного анализа. Строя визуализации, работая со статистическими моделями, Рассматривая сводки и отчёты или изучая KPI, мы должны мыслить критически и должны быть уверены, что наши решения дадут желаемый результат. Критическое мышление при чтении данных обеспечивает анализу прочный фундамент, а при работе с данными позволяет возвести крепкие стены. Анализ данных третий элемент и третье си датаграмотности. Работают совместно почти так же, как и при чтении данных. Анализируя данные, мы можем искать ответы, которые хотим увидеть, а можем, которые увидеть должны. Критическое мышление позволяет нам проводить анализ так, чтобы найти объективную информацию. Это относится к последней части определения критического мышления к подкреплению доказательствами. При анализе данных и информации мы должны быть уверены, что осмысливаем их критически. Не стоит обращать внимание только на те данные, которые нам нравятся, искать только те ответы, которые нам нужны. Примите как данность, что идеи могут трансформироваться, устойчивые суждения терять опору, да и весь наш образ мыслей отнюдь не незыблемое твердыня. Анализ данных не только даёт новые знания, Он способен изменить наше мышление и нашу жизнь. Если вернуться к аналогии с постройкой дома, в ходе анализа мы продолжаем возводить стены. Общение на языке данных. Последний элемент дата-грамотности занимает особое место в мире критического мышления. Выстраивая общение в сфере данных и аналитики, мы должны задуматься о двух моментах, чтобы обеспечить сильную критическую позицию. О наилучшем способе передачи информации и о том, хорошо ли мы представляем себе аудиторию. Только так мы добьёмся эффективной коммуникации. Что там с нашим строящимся домом? Пришло время накрыть его крышей. Четыре уровня аналитики в чём-то сходны с четырьмя элементами дата-грамотности. Первый уровень дескриптивная аналитика с помощью критического мышления можно рассмотреть с двух сторон. точки зрения разработки визуализаций или отчётов и с точки зрения их интерпретаций. Создавая визуализацию или отчёт, мы критически осмысливаем то, что делаем и строим. Мы можем задаваться вопросами по поводу нашего описательного анализа. Правильно ли он выглядит? Достаточно ли в нём данных, чтобы сделать его по-настоящему ценным? Можно ли представить эту информацию по-другому, чтобы повысить её ценность для аудитории? Затем, интерпретируя представленную в описательном анализе информацию, мы ставим новые вопросы, чтобы обеспечить нашей интерпретации эффективность и полезность. Второй уровень диагностическая аналитика. Сходимся вторым элементом анализам в определении датаграмотности. Стараясь найти причины, стоящие за данными, представленными в описательном анализе, мы должны следовать определению из критического мышления. Ясность, рациональность, открытость и опора на доказательства. Если наш разум открыт, мы способны избежать предвзятости, не поддаёмся чужому влиянию, не позволяем себя сбить с толку и так далее. Это позволяет нам выявить истинные причины происходящего для третьего и четвёртого уровней аналитики. Критическое мышление тоже полезно, в этом случае как и при построении и интерпретации визуализаций. Мы должны критически подходить и к построению моделей, и к их интерпретации. Эта работа обязательно должна осуществляться с критическим осмыслением и опорой на доказательства, внутренние и внешние. Краткое содержание главы. 3 C data грамотности. Curiosity любопытство, creativity творческий подход и critical thinking критическое мышление. Обязательное условие, без которых вы не овладеете датаграмотностью. Применяя эти составляющие на работе и в быту, мы обеспечиваем для себя возможность принимать более правильные и обоснованные решения. Кроме того, эти 3C способствуют успеху организации в сфере данных и аналитики. Работая с четырьмя элементами датаграмотности и четырьмя уровнями аналитики, мы не должны забывать о роли, которую играют в них 3C.